Глава 17 Возвращение. Утренняя звезда с усмешкой смотрела на заключенного в стазис капсулу человека. Он находился здесь уже очень давно. Учитывая расслоение сиреневого мира на тысячи отдельных реальностей, можно было сказать, что только этот человек находился одновременно в каждой. Звезда поднял руку, прикасаясь к полупрозрачному стеклу капсулы. От этого оно начало вибрировать. Магическая энергия волнами расходилась в разные стороны. Почувствовав что-то, звезда отдернул руку, по которой тут же заструилась кровь. «Ну надо же! Потеряв почти всю силу, ты все еще способен на такие фокусы!» Звезда встряхнул рукой, исцеляя ее. Человек внутри стазис-капсулы, естественно, ничего ему не ответил. «И как только с таким потенциалом ты умудрился оказаться здесь, а?» Обойдя задумчиво вокруг полуразрушенного контейнера, он несколько секунд думал о чём-то своём, словно размышляя, как поступить дальше. В следующую секунду магическая мощь вокруг звезды закружилась плотным потоком, вырывая капели, поглощающие силы человека внутри полупрозрачного контейнера и обрушиваясь на саму стазис-капсулу. На этот раз ему не пришлось использовать много сил. Контейнер не выдержал очень быстро. По его поверхности пробежало множество трещин, и вот уже в следующий миг он лопнул, освободив находившегося внутри. Человеческое тело рухнуло на холодный пол кубической камеры. Звезда несколько мгновений без эмоций смотрел на него, после чего присел рядом. — И сразу пытаешься сбежать? — усмехнувшись, спросил он, поднимая руку над упавшим телом. — Так не пойдет, Рафаил, нам надо поговорить но мне о чем говорить светоносный в его голове появилась яркая словно вспышка света мысль а вот это мы еще посмотрим улыбнувшись ответил утренняя звезда или ты думаешь что в таком состоянии способен противиться мне а теперь скажи кто еще из братьев находится сейчас в соцветии под взглядом утренней звезды тело человека лежащего на холодном полу начало содрогаться в конвульсиях шла незримая борьба двух разумов Но эта борьба была изначально неравна из-за плачевного состояния одного из них. «Кто еще, кроме тебя, смог пройти через хрустальную сферу?» — не отступал звезда. «И как давно это произошло?» Как и в последний раз, мое пробуждение оказалось на удивление гладким. Словно и не было никакого захвата тела звездой. В голове даже мелькнула мысль, что к такому и привыкнуть можно, но я сразу отогнал ее прочь. «Эй, звезда, ты здесь?» — позвал я его вслух, но ответом мне была лишь тишина. «Ну, нет, так нет». Как и обещал утренняя звезда, я вновь находился в опорном пункте трибунала. У меня даже возникло ощущение, что ничего не было, но оно быстро прошло. Достаточно оказалось мысленно обратиться к своему телу. Оно, хоть и не было выжато до капли, но всё же ощущало себя очень странно. Словно звезда поглотил ещё одного тёмного бога. «Это не так далеко от правды, носитель», — сказал седьмой, услышав мои мысли. «В каком это смысле? Поясни». «В первые несколько часов звезда поглотил существо очень высокого класса, вероятно, уровня малахут. Возможно, именно поэтому вы чувствуете себя не так плохо, носитель». «Вот как?» И что он всё это время охотился за сильными сущностями изнанки или занимался чем-то другим? Сколько времени прошло с момента его захвата? — Около суток, носитель. Однако в определённый момент меня отрезали от вашего восприятия, и я не смог продолжать наблюдать за действиями утренней звезды до самого конца. — И что ты успел увидеть? — Звезда целенаправленно направлялся куда-то, походя высушив сильнейших существ изнанки, обитающих в сиреневом мире. И судя по тому, что мне удалось увидеть, он направлялся к месту, очень похожему на один из титановых городов Оранжевого мира. Для чего он туда направлялся и что делал внутри, мне, к сожалению, неизвестно. Но есть и хорошие новости. Благодаря звезде мне удалось обнаружить неподалеку местоположение измененных вечных фруктов. «Предлагаешь по дороге к вратам наведаться туда?» В моей голове вдруг появилась интересная мысль, которую я тут же попытался озвучить седьмому. «А что если...» «К сожалению, это невозможно, носитель», — ответил тот, недослушав. «Сам путь я запомнил хорошо, однако у вас просто нет стольких сил, чтобы повторить его». «Жаль. Титановый город мог бы оказаться полезным, особенно если он так сильно привлек чем-то звезду. Чувствовал я себя относительно неплохо, потому добраться до Арнитоптера не составило труда» как и поднять его в воздух. А вот уже руководствуясь советами седьмого добраться до вечного дерева оказалось не самой простой задачей. Как ни крути, а недавнее присутствие в теле утренней звезды довольно сильно вымотало меня. Пришлось даже использовать тонизирующие коктейли из аптечки боевой брони. Правда, уже через пару секунд у меня появилась запоздалая мысль о том, насколько это правильно — использовать медикаменты трибунала с учетом того, сколько времени они пролежали. Помереть от просроченных тоников — Что может быть глупее в такой ситуации? Само вечное дерево росло на небольшом пятачке земли, плавающем посреди перекрученного времени. Так что, если бы я не оказался рядом, обнаружить его было бы невозможно. Как я понимаю, это и была причина, почему их практически не находили раньше. Похоже, деревья предпочитали расти вот в таких укромных местах, рядом с перекрученным пространством-временем. Само дерево казалось точной копией того, что я видел уже больше года назад. На нём росло больше дюжины созревших плодов. На этот раз контейнера для образцов у меня не было, поэтому пришлось импровизировать, закинув плоды в один из изолированных грузовых отсеков Орнитоптера. Возвращение к вратам прошло не без проблем. В какой-то момент на пути объявилась какая-то сильная тварь, похожая на бесформенное облако, и я уже думал, что придётся спасаться бегством, но всё обошлось. Сущность, по какой-то причине лишь завидев нас, тут же бросилась на утёк, только её и видели. Седьмой предположил, что причиной было недавнее поглощение нескольких подобных сущностей утренней звездой. Вероятно, они хорошо чувствовали опасность, которую я представлял для их жизни, и потому спешили уйти как можно дальше. Это, к слову, давало кое-какую пищу для размышлений по поводу того, как на меня влиял утренняя звезда и его силы, ведь раньше ничего подобного не наблюдалось. Судя по информации с трибунала, утренняя звезда куда опаснее, чем мне думалось раньше. Если всё, что там было написано, правда, то он запросто мог поглотить всё соцветие, если его выпустить, конечно. И здесь появлялся ряд вопросов. Как мне не допустить этого? Возможно ли выгнать звезду обратно, и чего мне это будет стоить? В любом случае, сейчас первое, на чём следует сосредоточиться, это возвращение памяти Алисе. А после уже придёт время найти безопасное место в родном мире, где нам можно будет нормально жить. Странно, конечно, но лишь сейчас я задумался о том, а что дальше? Не так, как это было в «Золотом мире» после освобождения сестры, а уже по-нормальному. Последние несколько лет я жил лишь одной целью и никогда толком не задумывался о том, что будет, если смогу достичь своей цели. Положа руку на сердце, я не хотел об этом думать, боясь сглазить подобными размышлениями и считая мечты пустой тратой времени. Но действительность вот она. Так и что дальше, Ян? Я вздохнул. Помимо звезды у меня имелась ещё одна проблема, о которой не стоит забывать. И это, как ни странно, был седьмой. Я заметил, что после того, как магический конструкт стал моим спутником, моё поведение изменилось. В основном это касалось каких-то стрессовых ситуаций, когда я, по всем законам себя прошлого и логики, должен был потеряться, испугаться или, как минимум, удивиться. Этого не случалось. Седьмой. Есть вещь, которая давно уже вертится у меня в голове, но как-то не было времени спросить. Мне вдруг пришла в голову одна мысль, которую стоило озвучить уже очень давно. Да, носитель. Конструкт тут же подал голос, и на этот раз почему-то даже не потрудился прочитать мои мысли. В день, когда ты впервые заговорил со мной, тебе так и не удалось рассказать о том, для чего ты был создан. Так? На некоторые участки информации установлен блок. Согласился со мной седьмой. «Итак, я хочу разобраться с этим. Мы сможем получить информацию о тебе и других экспериментах типа магической саглядатой валом мире». «В теории такое возможно», — согласился со мной конструкт. «Но для этого потребуется получить доступ к исследовательским комплексам создателей, валом мире». «Значит, помимо возвращения остатков памяти Алисе, выяснение твоих задач будет нашей следующей целью», — отдал приказ я. Последнее время во мне уж слишком много звучало голосов и с этим нужно было что-то решать рано или поздно. Наконец впереди показалась каменная площадка с вратами, которые, слава всем богам, все еще продолжали действовать. Приземлив возле них орнитоптер, я сразу же начал разгружать его. «Помощь нужна!» Ко мне подошли Алексей с Костей. Фомы нигде не было видно. Возможно, обходил территорию или отдыхал за вратами. Как не видел я и белого тигра. «Да не откажусь!» Кивнул я, передав Косте один из тяжеленных ящиков со сферумом. «А где Фома?» «Ну, он сейчас на пересменке и якобы отдыхает. А по факту опять вьется вокруг твоей сестры». Хмыкнул в ответ лидер и без труда поднял сразу два тяжеленных ящика. «Боевая броня, может, и не такое». «Понимаю». Я тоже заметил, как Фома крутится возле Алисы, и то, как резко у него поменялся характер. «Были какие-то проблемы с удержанием периметра врат?» Поначалу пару сущностей заглянуло на огонёк, но не самых сильных. Мы без проблем их уничтожили. После этого всё было тихо. Удалось найти что-то интересное поблизости? Да, неплохой куш, с учётом того, что на этот раз нас было всего трое, а не целый рейд. Это самые лёгкие деньги из тех, что нам удавалось заработать. Это хорошо. Я передал груз с инъекторами Алексею. С этим аккуратней, хрупкая вещь. Кость, как насчет рейда «Алый мир» по той же схеме?» «Почему бы и нет?» — кивнул лидер. «А у твоего клана имеются законсервированные врата в «Алый мир»?» «Ты же видел схрон? Большинство из врат запечатаны гвардией, но часть, включая «Алый мир», рабочие», — спокойно соврал я, не моргнув глазом. «Завидую я клановым, конечно», — вздохнул он. «Не завидуй! Знал бы ты, чего мне стоило держать эти врата открытыми нужное время!» Охолодил я его пыл. «Защитная чаша с меня ещё не раз за это спросит». После того, как орнитоптер был переправлен обратно на связь единства, я смог немного выдохнуть. Прежде чем открывать проход в Алый мир, мы с Костей решили сделать перерыв в сутки, для того, чтобы немного восстановиться и отдохнуть. Особенно это касалось меня. Сказать, что ноги с трудом держали меня, ничего не сказать. Да и оцелотам требовался отдых. Несмотря на то, что сиреневый мир не был самым опасным местом, особенно при защите врат, я Эта работа в любом случае выматывала, как ни крути. Первым делом после того, как закончил с грузом и парковкой Эрнитоптера, я наведался в медблог, проверив, как там Юлия. К сожалению, она до сих пор не проснулась, а автодок время от времени оживал, производя какие-то манипуляции над её телом. Слава сказала, что за прошедшие сутки Юля так ни разу и не очнулась. Я заглянул в логи автодука пытаясь разобраться, что он там пытался делать, и выяснил, что прогресс удаления проклятой энергии из тела Юли хоть и шёл, но слишком уж медленно, из-за чего искусственный интеллект время от времени оживал, контролируя процесс излечения девушки. К сожалению, говорить о быстром выздоровлении здесь совершенно точно было нельзя. Алису я нашёл в столовой, в компании, кто бы мог подумать, Белого Тигра и Фомы. И судя по немного утомлённому лицу сестры, Ей эта компашка уже немного надоела. Как ответственный брат, я поначалу не хотел мешать им, но потом сжалился над ней. «Алиса, ты мне нужна!» — обратился я к ней и вышел из двери столовой, ощущая на себе раздраженный взгляд Фомы. «Вот ведь! А я уже думал, он и правда исправился!» Не удержавшись, я хмыкнул себе под нос, погасив зарождающуюся улыбку. «Спасибо!» — поблагодарила меня сестра, появившись из-за дверей. «Не за что!» Не смог удержаться я от ухмылки. «Учись вслух говорить, что человек тебе надоел, или он от тебя не отстанет. Пойдём в зал управления, мне удалось раздобыть несколько мастер-паролей. Возможно, получится разблокировать какие-то из терминалов связи единства. Поможешь мне?» В зале управления меня ждал неприятный сюрприз. Антрацитовая сфера, на которой показывался отчёт времени, в очередной раз изменила свои значения. Отчёт уменьшился теперь уже до 14 дней. Что-то приближалось, а я даже понять не мог, что именно. Мысленно выругавшись, я передал часть заранее записанных мастер-паролей Алисе, и мы приступили к попыткам получения доступа. У меня имелись большие сомнения, что у нас получится это сделать. Слышал, что на подобных режимных объектах часто делали плавающие смены паролей, но попытка не пытка. Тем более, что трибунал противостоял не людям, а скульпторам, против которых подобные меры безопасности были совершенно излишни. Обходя консоли одну за другой, я под руководством седьмого поочерёдно водил имеющиеся мастер-пароли. Как и следовало ожидать, без особого результата. Именно поэтому голос Алисы, прозвучавший в абсолютной тишине зала управления, заставил меня вздрогнуть. «Брат, кажется, у меня подошло». «Что, правда?» — глупо переспросил я. «Да, терминал разблокировался», — кивнула сестра.